Древняя история. Подъем в бункере сыграли в шесть утра. Именно сыграли. Будильником стали нарастающие звуки музыки из динамиков трансляции. Гудок тревоги не годился, и Салтаханов некоторое время ломал голову над выбором мелодии. Потом вспомнил свой недавний поход с весьма интересной барышней на Вагнера в Мариинку и велел охране включить «Полет валькирий». «Ничего, так денек начинается», — подумал Одинцов с первыми звуками труп. К этому времени он уже сделал энергичную зарядку, принял душ и побрился. Чуткий сон нарушила возня в коридоре часом раньше, когда охрана доставляла к дверям камер, умывальные принадлежности и одежду. При обыске академики забрали у пленников ключи от квартиры и за ночь успели съездить туда-обратно. Еву поразило, насколько аккуратно сложен ее чемодан, даже она сама не сделала бы лучше. Чувствовалась рука женщины, которая понимала толк в хороших вещах и в косметике. Собирая самое необходимое на первое время, сотрудница из академиков не забыла ни одной мелочи. Профессор получил саквояж со сменным искрестым пиджаком, комплектом ярких рубашек и парой мягких домашних кофт. В его хозяйстве было из чего выбирать. Там же лежали брюки, носки, дорожные на СССР и остальное. Проще всего обстояло дело с вещами Одинцова и Мунина. Выезжая из дома после тревожного звонка в Аракса, Одинцов не предполагал скоро вернуться и собрал все, что нужно, в большую спортивную сумку. Он бросил ее на заднее сиденье Лендровера. Академикам осталось лишь перенести вещи в бункер. Легкий завтрак каждому тоже подали в камеру. Или в номер, как настаивал Салтаханов. Впрочем, еда действительно напоминала об утре в обычной европейской гостинице. Пара яиц, хлеб и тостера, сыр, джем. Одинцов услышал от молчаливого разносчика единственную фразу «Чай или кофе?» и отметил несколько вооруженных бойцов, которые его страховали. Лица знакомые, их он уже видел вчера. Одинцов мотал на ус любую мелочь. Он дал слово генералу зазря не дергаться, но и оставаться в бункере навечно не собирался. Если охотник не может поймать обезьяну, виновата обезьяна. Если обезьяна все-таки попалась, это тоже ее вина. Глупо надеяться, что охотник захочет ее освободить. Но даже если так, лучше позаботиться о собственной свободе самостоятельно. Вдобавок Одинцов был настроен на серьезную работу. Раз уж он имел отношение к тайне Вараксы, а сомнений в этом не осталось, тайну предстояло разгадать, чтобы спасти себя и Мунина. Сейчас интересы Одинцова совпадали с интересами Псурцева. К тому же грех не воспользоваться условиями, которые создал генерал, и не выжать максимум информации из компании, которую тот собрал в бункере. После завтрака четверых пленников привели в уже знакомую комнату для инструктажа. Там, перед столами, на которых были разложены большие блокноты и карандаши, ждал Салтаханов. «Доброе утро! Как спалось?» — спросил он, и, не дожидаясь внятных ответов, продолжил. «Понимаю, что есть какие-то неудобства и шероховатости. Иначе не бывает. В перерыве я запишу все ваши претензии и пожелания, а сейчас давайте трудиться». «Профессор, мы договаривались, что начнем день с лекции. Вам слово. Буду очень признателен, если вы поможете организовать, как говорится, рабочий процесс в целом». «Прошу». Салтаханов уступил Арцишеву место инструктора, а сам сел за первый стол как слушатель. Профессор потеребил спинку инструкторского стула и остался по привычке стоять у доски. «У меня сложная задача». Начал он, косо глянув на вчерашний рисунок Салтаханова. «Я представляю себе уровень, на котором можно общаться с Евой, но что касается остальных коллег...» «Не в зуб ногой», — подтвердил его сомнение Одинцов. «Я свой букварь скурил еще в первом классе. И в шарашке никогда не работал. Мне все разжевывать надо». «Что такое шарашка?» — поинтересовалась Ева. «Господин Одинцов». «Да?» — переспросил Арцишев. «Господин Одинцов имеет в виду, что нам предстоит работать по старому доброму советскому принципу, который в народе называется «шарашкой». «Ну, доброго-то в нем было немного», — хмыкнул Мунин. Профессор прищурился на него поверх очков. «Да вы же историк». «Хорошо, тезис о доброте можно снять». Видите ли, Ева, в нашей стране было время, когда товарищи из органов... Ммм... НКВД, КГБ, это же вы знаете. Когда надо было решить важную задачу, они сажали ученых в тюрьму. Обстановка ужасная, а кто не хочет работать, тот может оказаться в камере с уголовниками или долбить землю в тридцатиградусный мороз. Ученые всеми силами старались выжить, поэтому с головой уходили в работу и сосредотачивались на поставленные задачи Скажем, успехи советского атомного проекта или первые победы в космосе — это самые известные результаты работы заключенных в таких вот шарашках». «Это правда?» — в растерянности обернулась Ева. «Догоним и перегоним Америку», — кивнул Мунин. «На свободу с чистой совестью», — добавил Одинцов. Салтаханов спохватился. «Профессор, давайте обойдемся без неудачных аналогий и не будем уходить от темы. Я говорил и повторяю еще раз. Вы не заключенные, а сюда помещены ненадолго и только для вашей же безопасности. Мы стараемся создать все условия». «И правда, профессор», — поддержал Одинцов, — «давайте лучше про ковчег завета. Время-то идет». «Я просто пытался ответить на вопрос с нашей коллеги». Развел руками Арцишев. Что касается ковчега, для начала тоже понадобится небольшой исторический экскурс. «Вы меня простите, молодой человек», — он снова взглянул на Мунина. «Я никоим образом не пытаюсь отбивать у вас хлеб. Просто есть некоторые нюансы, которые я специально изучал дольше, чем вы живете на свете». Экскурс профессора касался истории древнего Египта, наследника еще более древней шумерской цивилизации. Тамошние культура и наука были неразрывно связаны с религией. Все это жрецы подмяли под себя и превратили в доходный бизнес. Сокрушительный удар по монополии жрецов нанес Эхнатон. Этот фараон знаменит намного меньше, чем его жена, красавица Нефертити или сын Тутанхамон. Эхнатон отменил поклонение человекоподобным богам и объявил, что Всевышний един. Его символ — солнце. Его физическая сущность — свет, благодаря которому существует все живое. Жрецы-посредники стали не нужны. Отныне любой человек мог в любое время сам напрямую обращаться к свету. Изображения Всевышнего, истуканы, и прочие объекты поклонения тоже потеряли смысл — Как можно изобразить свет, который не имеет формы? Он просто есть. Он является миру каждый день. Это, несомненно, и этого достаточно. «Тогдашние события вообще безумно интересны», — говорил Арцишев. «В них еще предстоит разбираться и разбираться. Но я вам это рассказываю вот зачем». Эхнатон был современником библейского Моисея. Более того, многие исследователи считают, что Эхнатон и Моисей — родственники или вообще один и тот же исторический персонаж. Не вижу смысла это обсуждать, нам интересно другое. Эхнатон, Моисей или они оба — революционеры, — говорил Арцишев, поскольку утверждали принципиально новую суть вещей. То есть пользовались каким-то уникальным научным знанием, недоступным для других. Откуда оно взялось — тоже разговор отдельный. А жрецы не простили их на тону того ущерба, который он нанес религиозному бизнесу. Странным образом, величайший фараон умер или исчез, не прожив и 30 лет, и память о нем была старательно стерта. Моисею повезло больше. Священное знание, от которого отказались в Египте, он предложил 12 племенам, которые стали Израилем. Вдобавок Моисей материализовал это знание в предмете или устройстве, которое известно как «Ковчег Завета». «Вот, смотрите-ка», — Арцишев увлекался все больше и хотел увлечь своих слушателей. «В псалмах царя Давида сказано, «Из темноты возвал я к Господу, и ответил он мне из простора». Вы понимаете смысл этой гениальной фразы? Нет? Я объясню». Если вопрос задан из темноты, кажется очевидным, что ответ должен прозвучать из света, из противоположности. Однако здесь сказано, что ответ пришел именно из простора. Почему? Да потому что свет и простор одно и то же. Потому что пространство Вселенной имеет корпускулярно-волновую сущность. Профессор с сомнением посмотрел на Одинцова. Как бы это попроще. Вселенную можно рассматривать как множество карпускул, то есть частиц. Они сгруппированы в космические тела, в наши с вами тела, в любые предметы, в этот стул, например. Но одновременно окружающий нас простор — это волны. Арцишев плавно покачал рукой. Колебания параметров единого поля. «Здесь плотность больше, здесь меньше». Здесь у волны впадина, здесь гребень. Где-то поле сгустилось, энергия превратилась в массу, и появился господин Одинцов. А другие колебания создали нашу очаровательную коллегу. Кстати, имя Ева на иврите означает «жизнь». Да, друзья мои, жизнь тоже появилась как игра света, как переход волновой энергии в массу корпускул. Жизнь — это результат колебания нескольких полей, которые составляют единое поле вспомните зимой дороги посыпают солью и снег тает говорил арцишев почему это происходит потому что у соли есть кристаллическая решетка когда разрывается связь между атомами решетки высвобождается энергия которая растапливает снег теперь для простоты представьте себе что пространство вселенной имеет похожую структуру это не пустота а решетка с энергетическими узлами. Если мы научимся извлекать из узлов энергию пространства, в нашем распоряжении окажутся безграничные ресурсы Вселенной». «Так вот», — говорил Арцишев, — «Моисей создал Ковчег Завета и подробно описал его в своем Пятикнижии. Вы же слышали про Тору? Иногда ее называют Ветхим Заветом, хоть это не совсем корректно. В Торе сказано про конструкцию ковчега, про технику безопасности, про способы эксплуатации и про действия, которые это устройство может оказывать на окружающих. Ковчег постоянно расходовал энергию, много энергии, но нигде не говорится, откуда он ее черпал. Его столетиями носили с места на место, но ни разу не ставили на подзарядку. «Если нет розетки, но устройство работает», Значит, оно само производит энергию или каким-то образом ее получает?» Арцишев обращался к Одинцову, которого считал самым слабым звеном во всей компании. «Вроде бы сейчас этим никого не удивишь. Есть, например, телефоны, которые заряжаются бесконтактным способом. Им не нужны провода, но все равно нужен источник энергии. Нужна какая-то базовая станция, которая подключается к розетке и, что называется, по воздуху передает энергию в телефон». А во времена Ковчега такой станции не было. Логично предположить, что Ковчег получал энергию непосредственно из пространства, напрямую. Уникальный механизм был запущен на горе Синай около трех с половиной тысяч лет назад и успешно работал много веков. «Мы с вами материалисты и понимаем, что никакой мистики в этом нет», — говорил Арцишев. Просто существуют законы, какие-то принципы мироздания, которые нам неизвестны. Однако это не мешает ими пользоваться. Скажем, закон сохранения энергии сформулирован относительно недавно, а принцип рычага, основанный на этом законе, предложил Архимед более двух тысяч лет назад. Вспомните его знаменитую фразу «дайте мне точку опоры, и я переверну землю», Но еще раньше, за тысячу лет до Архимеда, как раз во время появления Ковчега Завета, придумали шадуф. «Знаете, что это такое?» «Журавель», — неожиданно ответил Одинцов, которому доводилось видеть шадуфы в экзотических странах. «Такая палка над колодцем, чтобы ведро с водой вытаскивать, и противовес, вроде подъемного крана». «Да, вроде крана», — с удовлетворением подтвердил профессор. Шадуфами на Востоке по сей день поднимают и воду, и грузы. Но задолго до них, пять-шесть тысяч лет назад, в Месопотамии уже были рычажные весы. Что и требовалось доказать. Люди не знают принципы рычага и закона сохранения энергии, но прекрасно ими пользуются. При этом лучшие умы постепенно формулируют физические основы бытия, законы, принципы. «В этом смысле очень показательны опыты ученых из печально известной организации Аненербе», сказал Арцишев и, наконец, уселся на место инструктора. «Эта научная структура была создана в гитлеровской Германии и просуществовала до крушения Третьего Рейха. Специалисты Аненербе совмещали информацию из священных книг, в том числе из Ветхого Завета, и передовые достижения физики». Мне довелось видеть прелюбопытные документы об исследованиях, которые проводила ННРБ. Проект назывался «Колокол» и касался источников энергии нового типа. А самое главное — этот проект был успешным, друзья мои. Его авторам удалось создать генератор, который в течение нескольких лет черпал энергию буквально из ниоткуда, как Ковчег Завета, и обеспечивал электричеством целый частный дом в предместье Берлина. Но, к сожалению, в конце войны дом был разрушен, Вейнтрауб погиб. «Какой Вейнтрауб?» — Ева удивленно уставилась на профессора. «Руководитель проекта «Колокол», — ответил тот, — «я разве не сказал?» В Аненербе проектом занималась лаборатория Вальтера Вейнтрауба. Он создал генератор и поставил в своем особняке. Весной сорок пятого дом разбомбили. По счастью, сохранилась кое-какая документация по проекту «Колокол». Она попала в архив «Грау», и там уже я ее увидел. «А почему вы спросили про Вейнтрауба?» Ева была в замешательстве. «Просто знакомое имя. Я знаю другого Вейнтрауба, не ученого, а бизнесмена. В наши дни он финансировал некоторые исследования, в которых я участвовала». Мунин поднял руку. «Профессор, вы сказали «Грау». Это ведь главное ракетно-артиллерийское управление». «Я в тамошнем архиве документы заказывал». «Оно самое». «Вот», — оживился Салтаханов. «Видите, стоило начать обмен информацией, и уже какие-то взаимосвязи наметились. Я предлагаю поблагодарить профессора за такое солидное вступление и сделать перерыв на ланч. Нет возражений». Первым поднялся с места Одинцов.